Эпилог Жизнь, Вселенная и все такое прочее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 Ему дали слишком чрезмерную дозу. И вновь упал на подушки с тихим воем. Слишком чрезмерную. Слишком чересчурную большую. Чересчурно-чрезмерную. Присутствующие переглянулись. По спине у них пробежали мурашки. «И что же случилось?» Спросил, наконец, Зафот. «О, не извольте сомневаться. Он благополучно сказал правду»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 «А этот парень кто?» — спросил он затем, дёрнув плечом в направлении Артура, который промолчал, отвлёкшись на мысли о своих разбитых надеждах. «Вы мне?» — воскликнул Артур. «Ах да, меня зовут Артур Дент». Прак так и выпучил глаза. «Серьёзно?» — возопил он. «Ты есть Артур Дент? Тот самый Артур Дент?» Он попятился, держась за живот, рыдая от нового приступа смеха. «Ну, класс! Ну, надо же, нарочно не придумаешь! Тебя ём посмотреть!» — захрипел он. «Парень!» — заорал он изо всей мочи. «Ты же самый-самый! Сто очков вперед лягушкам!» И тут прак буквально завыл от смеха, срываясь на виск.